Глава восьмая. Пятница. Впереди выходные. Жду их уже с нетерпением. Радует, что уже завтра буду отдыхать. Но на душе тяжесть. Груз в виде доклада. Нужно что-то с этим делать. Иначе просто непонятно и неизвестно, как получить допуск к сессии. Очень обидно. Сама всю работу сделала, лично справилась со всем. Обошлась без чьей-либо помощи, а теперь, чтобы защититься, нужно упрашивать красавчика, почитать и ознакомиться с этим злополучным докладом. Как я попала в такую ситуацию? А главное, за что мне все это? Хотела узнать его поближе. Вот и получаю теперь за свои желания. Правда, всегда говорят, что нужно осторожно загадывать желания и мечтать о чем-нибудь. Есть шанс, что все исполнится. Но исполнится не так, как мы хотели бы этого изначально. Вариантов нет. Нужно идти к нему на поклон. Утешаю себя, что после защиты я все это забуду и сотрусь в своей памяти. Ведь снаряд не попадает дважды в одну воронку. А это значит, что я больше не попаду в такую ситуацию с красавчиком. Выдыхаю, набираю смелости и иду в универ. Может, отловить его в коридоре? Так меньше народу увидит мое унижение. Остановилась недалеко от аудитории. Но красавчик, как всегда, опаздывает. Я не могу рисковать и стоять ждать его здесь. Возможно, он вообще сегодня не придет. А я бы обрадовалась этому. И да, и нет. От этой ситуации все равно не убежать. Ее просто нужно пережить, что я и пытаюсь сделать. И я зашла в аудиторию и подготовилась к паре. Началась лекция. Через 20 минут после начала занятий заходит красавчик. Он кивнул преподавателю и без его разрешения прошел на свое место. Да, наглости ему не занимать. И как всегда все сходит с рук. Преподаватель продолжил рассказывать, даже ни на секунду не отвлекаясь на него. «Меня бы сразу заметили, почему-то пробежала мысль. Сегодня Сомов в яркой толстовке синего цвета. Как она ему идет. Его глаза сразу притягивают к себе внимание. В них хочется раствориться и утонуть. Вот и буду думать только о его глазах, когда подойду к нему. Может, так будет легче?» После звонка я достала доклад из сумки и повернулась в сторону красавчика. Он сидел в наушниках и что-то смотрел в телефоне. И как эффектно появиться. Все, устала. Уже дрожать и бояться. Нужно решить эту проблему. Я поднялась по ступенькам кафедры и направилась к его столу. Он не видит меня. Ну или делает вид, что не видит. Думаю, меня сложно не заметить. Я подошла и с хлопком бросила к нему на стол доклад. Дальше не моя сцена. Он медленно вытаскивает наушники из ушей. Сначала один, потом второй. Они остаются висеть у него на шее. Поднимает свои глаза на меня и жестом руки мне делает знак, чтобы я начала уговаривать его. А я не могу оторвать взгляд от его глаз. Кажется, я покраснела. Я застыла. Эти глаза, они парализуют. Но мы с ним не одни. Пора возвращаться в реальность. А в реальности хочется провалиться сквозь землю, так как ощущаю на себе десятки чужих взглядов. Все ждут спектакль. Пора начинать, ведь, как понимаю, я здесь ведущая актриса. «Добрый день, Сомов. Я тебе принесла доклад. Прочитай. Если будут вопросы, обращайся. На последней странице написан мой телефон». Он сидит такой довольный, развалился в свободной позе, торжествует, наслаждается, разглядывает ребят в аудитории. «Соколова, я не слышу, как ты меня уговариваешь». Как просишь. Делаю глубокий вдох. Я за тебя сделала всю работу. Нашла информацию, напечатала, подготовила. И ты еще ждешь, что я буду тебя при этом уговаривать? А не обнаглел ли ты? Он резко поднимает на меня глаза. Это в твоих интересах. Или ты не хочешь получить зачет? Снова возвращает свой взгляд на присутствующих. Я настраивалась, считала, что я готова вынести его на смешки, этот разговор. Но в действительности он настолько меня сейчас бесит и злит, что я уже вообще не хочу никак с ним контактировать. Найду другой способ. Буду умолять преподавателя дать мне другое задание или буду ходить потом на пересдачу. Что угодно, главное, не буду связываться с этим упрямым ослом. Я найду тогда другой способ его получить. Но от меня ты не дождешься, чтобы я просила или умоляла тебя. Я потянулась к докладу, чтобы забрать его, но он положил на него свою руку. Ладно, Соколова, выдохни. Тебе нельзя нервничать. А то сердцу и так тяжело в твоем теле, а тут еще нагрузки даешь. Я почитаю, сделаю тебе одолжение. Свободно. Это он мне? Я что, официантка или прислуга? Я закипаю. Сама не замечаю, как перехожу на повышенную интонацию. Это ты своим подружкам говори свободно. А мне не нужно твое разрешение, понял?» Он резко поднял на меня глаза. «Ты че такая борзая? Я не понимаю». «Нужно уходить, иначе могу наговорить ему гадость, о чем потом буду жалеть. Или, что еще хуже, могу нарваться на его грубость. Разговор закончен, Сомов. До скорых встреч». Развернулась и стала спускаться к своему столу. «Соколова». А умолять ты меня еще будешь, это я тебе обещаю. Услышала его слова мне вслед. Я подняла руку и сложила из пальцев известную всем фигуру. Уже садилась на свое место, когда услышала, как он тихонько произнес А, это толстая сучка с характером.